Глава пятьдесят третья Ночь прошла, без сновидений, как одно мгновение. А утро преподнесло сюрприз. Вместо служанки завтрак для Даниэль принёс Ренарт. Хорошо, что она уже встала. Хорошо, что шнуровка на утреннем платье располагалась спереди, и Даня не смогла одеться без посторонней помощи. Но герцог в роли слуги впечатление произвел. Надо же, оказывается, его светлость способен и на такие поступки. «Тебе надо хорошенько поесть». Инквизитор усердно подкладывал Даниэль все новые и новые кусочки. «Не спорь. Сразу после еды я перенесу нас в зал для тренировок. Энергии понадобится много, а обед еще не скоро». И она решила с ним не спорить. После того, как Даниэль съела всё, что он положил в её тарелку, Ренард протянул временной жене руку, помогая встать из-за стола. И стоило девушке к нему прикоснуться, на несколько минут потерял способность дышать. Снова нестерпимо зазудели губы. Мужчину повело, но усилием воли он смог устоять. Грылов родовой дар. Буквально требует сделать девушку своей, не желая принимать никаких отсрочек. И главное, он сам всей душой за. Тем более его храбрая девочка дала согласие. Но не немедленно же. Как дотянуть до ночи, учитывая, что сейчас ему придётся проводить время с Даниэль, касаться её, помогая развернуть один резерв и ослабить печати на другом? Ренарт стиснул челюсти, выгоняя из головы туман. «Милорд, вам нехорошо?» Как всегда Даня проявила наблюдательность. «Ваша... твоя сила? Она рвется наружу, да? У меня иногда тоже такое бывает. Помогает, если закрыть глаза, глубоко дышать и проговаривать про себя детскую считалочку». Слава молчаливому! Неискушенность девушки позволяет ей оставаться в неведении относительно настоящей причины его состояния. Детская считалочка. В его случае считать придется до Арелиона и обратно, но пока он продолжает сжимать Сьеру в объятиях, совсем не факт, что это хоть как-то поможет. Девушка — его персональный наркотик. И чем дальше, тем притяжение сильнее. Если бы она была глупая и ограничена, как большинство высокородных девиц ее возраста, ему было бы проще держать дистанцию. Так и нет, досталось настоящее сокровище, от которого можно потерять голову не только из-за совпадающей магии и родового дара. Вот он и потерял, причем сам по себе, без помощи силы. Слышал, что такое состояние называется влюбленностью, любовью но был уверен, что с ним этого никогда не случится, что его вполне устроит простая магическая совместимость. Долго был уверен, что не сможет добровольно влюбиться в какую-то девчонку, не пожелает отдать ей свое сердце, впустить в душу, стать с ней единым целым, когда ушибается она, а болеть будет у него. Ни за что. Такие отношения были у его родителей. Ренарт радовался за них и поначалу сам мечтал о такой же семье. Пока не погибла мама, и сын не увидел, какие мучения выпали на долю отца. Герцог смог выдержать всего несколько дней и последовал за женой, оставив детей круглыми сиротами. И тогда Ренарт дал себе зарок, что его никогда не накроет любовью. «Притяжение магии вполне достаточно» не обошлось. И он, вот глупец, да? Почему-то этому несказанно рад. Держал бы и держал Дани в объятиях, а потом медленно и нежно накрыл ее губы своими и... «Алан!» — голос девушки приобрел встревоженные нотки, и герцог качнулся «Тебе нужна помощь!» «Ничего такого, с чем бы я сам не справился!» Поспешно убрав руки, суховато ответил он Даниэль. «Держись за меня сама. Я открываю портал». Переход в зал для тренировок прошел без эксцессов, а там работа захватила, почти выветрив из головы любовный флёр. «Если снять контролёр...» то воздух сразу развернется, скажем так, в полный рост, — объяснял он Даниэль. «Но есть опасность, что следом начнет раскрываться огонь, и один молчаливый знает, сумею ли я его удержать». «Разнесу или спалю замок?» — деловито поинтересовалась девушка. «Не исключено. Но главная опасность заключается не в этом. «Огонь тебя до сих пор, можно сказать, голодал без силы, перебиваясь крохами вашей с сестрой общей стихии — воды. Как ты знаешь, огонь и вода не особенно ладят, поэтому пользы от этих крох было немного. И как только третий резерв получит свободу, он потянет в себя всю подходящую ему магию, до которой дотянется. Вода его не остудит, а воздух только усугубит положение». Нам всем очень повезло, что третья стихия у тебя до сих пор запечатана. А если не снимать контролер? Тогда я смогу убирать блоки медленно, по одному витку, освобождать стихии постепенно, а не махом. И также постепенно третий резерв будет наполняться силой. В этом случае не чужой, а его собственный, поэтому процесс пройдет без катастроф и разрушений. «Надеюсь, без катастроф и разрушений. Ты не пострадаешь, я накрою тебя щитом, а вот замок... Будем надеяться на лучшее». «Тогда пусть артефакт остаётся. А когда всё закончится, вы... Ты его снимешь?» «Непременно». «Чтобы иметь эту возможность, я пожертвовал одним из фамильных перстней». — улыбнулся Ренарт. — Что? — А, поменял его на артефакт Тьера Альбертины, иначе она отказывалась с ним расставаться. Не бери в голову, у моей семьи хватает драгоценностей. Сейчас без контролера тебе не обойтись, а потом он станет не нужен. — Его можно как-нибудь нейтрализовать? Даня покрутила на руке серебряный ободок. Привыкла к нему. Даже жалко расставаться. Превратить контролер в обычное украшение нельзя. Но взамен я подарю тебе сотню браслетов. Золотых, серебряных, из аридия, с камнями и без, какие хочешь, сколько пожелаешь. Куда мне столько? — округлила глаза Тьера. Мне достаточно одного. Простого, серебряного, как этот. Ладно, давайте работать что мне нужно делать?» И они приступили. Как ренард и подозревал, стоило ему высвободить воздух, и резерв наполнился за считанные минуты. А следом задрожали печати огня. Без помощи артефакта удержать стихию было бы в разы сложнее. По лицу мужчины катился пот, перед глазами плясали всполохи, но он держал плетение, одновременно страхуя Даниэль щитом. Если срикошетит, так пусть летит в него, а не в девушку. Час за часом, буквально по одной эманации, по капле, по точке, герцог распутывал нити и выстраивал защиту от самопроизвольной инициации третьей стихии. «Всё!» Наконец выдохнул он, осторожно отстраняясь от Дани. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — уверенно ответила девушка и с жалостью посмотрела на мужчину. «А вы... А ты?» Если он выглядит так, как себя ощущает, словно в одиночку сражался с тремя грылами, а потом всю ночь ложкой в скальной породе копал им могилы, то неудивительно, почему Даниэль интересуется его самочувствием и смотрит на него с жалостью. «Кстати, приятно. Значит, он ей не совсем безразличен?» «Я в порядке», — Ренард постарался ответить уверенно. «Посиди минут пять, потом попробуешь кастовать». «Алан...» Слушал бы и слушал, как она произносит его имя. «Тебе надо поесть и отдохнуть». Даниэль покрутила головой, но в помещении не было ни одного окна. «Сколько прошло времени?» «Поесть нам обоим не мешает, а времени уже вечер, Даниэль». «Тебе комфортно с двумя стихиями?» «Немного странно». Девушка вытянула руку, повела ею, из кончиков пальцев сорвался крошечный вихрь. Раскручиваясь, он понёсся по залу, с каждым витком увеличиваясь в размерах. Попытавшись отменить заклинание, Даня добилась противоположного. Вихрь ещё подрос, превратившись в небольшой смерч. Воздушная воронка подхватила стол в мгновение ока, превратив его в набор щепок, и, завывая, развернулась в их с герцогом сторону. Мужчина вздохнул, щелкнул пальцами. Воздушный разрушитель исчез, оставив после себя медленно оседавшую пыль и со стуком падающие на пол щепки бывшего стола. Даня поежилась, представив, что было бы, не развей инквизитор вовремя ее заклинания. «Обещай, что без меня или реле ты не будешь пытаться задействовать воздух», — устало произнёс Ренарт. «Слишком большая мощь. Опасно. Тебе надо сначала привыкнуть к новым возможностям и разучить некоторые плетения». «Хорошо», — покладиста кивнула девушка. «Алан, можно задать вопрос?» «Давно хотела спросить, да всё не решалось». «Слушаю». Герцог заметно напрягся. «Почему его величество и Ирале -э зовут тебя первым именем, а подданные — Ренардом?» В очередной раз изумила его Тьера. «Нет, чаще всего милордом и герцогом, но я ни разу не слышала, чтобы про инквизитора говорили «Алан — герцог Тракай». «Потому что Алан...» «Для родственников. Ренарт — для службы», — улыбнувшись, ответил мужчина. «Третье имя — Дамиан, для семьи». «А тебе самой какое имя больше нравится?» «Скажи, Дамиан». «Дамиан», — эхом повторила Даниэль, и герцог снова просиял. Слушал бы и слушал. Идём ужинать. Только... Он виновато моргнул. Я не смогу сейчас открыть портал. Ничего, если мы пойдём своим ходом. Ногами, в смысле. И они пошли. Сначала просто друг за другом, но милорд на первом же повороте опасно покачнулся, и Даниэль охнув бросилась его поддерживать. Правда, вопрос кто кого ещё поддерживал, но отстраняться она не подумала. Его светлость столько для неё сделал. Вон, почти досуха выложился, не рассыплется, доведёт его до обеденного стола, а то, что его рука лежит на её талии, даже приятно. Во всяком случае, не возникает желания отпрыгнуть или возмутиться. Даня не сразу сообразила, куда герцог держит путь, оказалась в свои покои. Логично, а куда ему еще идти, как не в собственные комнаты? Что интересно, замок словно вымер. Они не встретили ни слуг, ни горничных, и Реле с графом куда-то запропастились. Дарвались до винного погребка. Реле получил собеседника и собутыльника, а папа заливает стресс. — мелькнуло у Дани в голове. — Главное, чтобы пили без последствий и не до зелёных жабок. — Пришли! — голос инквизитора вернул в реальность. Как временный ещё не муж успел отдать распоряжение насчёт ужина, Даниэль не заметила. Но в гостиной герцогских покоев их уже ждал накрытый стол. — Спасибо, что довела в целости и сохранности. А теперь позволь мне за тобой поухаживать. Мужчина преодолел расстояние до стола и отодвинул для неё стул. Мысленно хмыкнув, девушка отметила про себя, что для недавнего полуумертвия Алан двигается слишком бодро. Притворялся, что ли? Нет, бледность была настоящая, как и дрожь рук и капли пота на лице мужчины. — Определённо, милорд не притворялся. Но как-то уж больно быстро он восстанавливается. — Я бы хотела сначала освежиться. — Да, точно! — Прости, вылетела из головы. Герцог стремительно вернулся и вернул руку на её талию. — Идём, тут ближе. Пока Даниэль собиралась с мыслями, инквизитор вместе с ней успел проследовать вглубь покоев, в спальню. И не успела Даниэль возмутиться, как мужчина подвёл её ко второй двери, толкнув створку и... «Входи! Тут всё готово! С сегодняшнего дня это твои апартаменты. Если не нравится обивка стен или мебель, можешь поменять тут всё по своему вкусу. Скажешь Реле, он мигом устроит. Чтобы вызвать горничную, позвони в колокольчик, он магический». «Дежурная служка будет у тебя через минуту». «Дежурная служка». Снова эхом повторила Даниэль, потрясённо рассматривая роскошную спальню. «А я буду тут жить?» «Ты моя супруга», — напомнил герцог. «Твой комфорт — моя обязанность. Как видишь, наши спальни смежные». Остальные комнаты осмотришь после ужина. В ответ на новую информацию внутри Даниэль всё скрутилось. Сегодня временный ещё не муж придёт к ней в спальню, чтобы стать мужем. Временным, да. Но консумация-то будет не невременная. Мамочки. Вернее, ой-ой-ой. Сама согласилась. Даня выдохнула. «И правильно. Лучше поскорее расквитаться с неприятным делом, а потом... потом она посмотрит, что будет дальше. Главное, что после завершения обряда никто, кроме инквизитора, не будет иметь на неё никаких прав. А он не настолько уж и страшен. Да и реле не позволит правнуку её обидеть». Желудок громко уркнул, напоминая, что неплохо было в него что-нибудь положить, и все мысли о предстоящей ночи тут же вылетели из головы. Нашла время переживать. Его светлость возился с ней весь день, еле на ногах стоит, ему нужно отдохнуть, прилечь и поесть. — Спасибо. Разберусь, — улыбнулась она мужчине. И, вспомнив его реакцию, добавила... — Дамиан. «Полчаса тебе хватит?» Мужчина не смог сдержать улыбки. «Да, вполне». «Жду тебя за столом», — ответил герцог и вышел, прикрыв за собой дверь. «Мне нравится, Дамиан», — прошептала девушка. «Дани и Дами». «Может быть, для меня всё складывается не так уж и плохо».